Если хочешь быть с ней рядом, то будь посмелей Если в сердце твоём свет, тогда скажи это ей Назови её бесстрашно принцессой своей Если любишь, обязательно скажи это ей Она скучала По мне, а за мною так выражаются у нее в Ставрополье И не смущало меня это не на мгновение. Я стал скучать тоже не по ней, а за нею. Как сложилось дальше, вообще не важно. А если любопытно, то сложилось неважно, Чтобы твое имя не зачеркнули крестиком. Хочешь быть принцессой? Значит, свой ответствуй стомай, беги. Прямиком к ее подъезду, спой ей песню, чтобы услышал весь двор. И плевать, что ты ни разу не стоял на сцене. Спой мимо нот, от души она оценит. Не нужно быть доктором или фармацевтом, не обязательно изобретать панацею, чтобы с ледом и когда болеть, прийти к ней и пожелать выздоровления. Подари ей мишку, чтобы не влез в двери Не обманывай даже на 1 апреля Удивляй ее, выделяйся из массовки Возьми листок и напиши ей письмо Ты напиши чернилами, а не вконтакте На души и наклеив на конверт марки Отправь ей, разбуди в ней интерес Хочешь быть принцессой, значит соответствуй Если хочешь быть с дыря, Yeah Оставь при себе жалобы о том, что Купидон повернулся к тебе задом Просто знает это тебе, а кому-то надо Каждый решает сам, чем ему быть богатым Кто-то считает деньги, подвергаясь риску Он далеко не бедный, но не видит близких Кто-то считает это низким, причем искренне Наслаждается, когда она с ним капризна Чтобы ее добиться, не нужно быть талантом Тебе достаточно всего лишь-то быть галантным Помочь ей. Одеться, и может быть принцесса, уже завтра станет для тебя невестой. Ты не бездель, может, и поэт посредственный, но срифмовать пару строк сможешь за да, естественно И найдешь, чем удивить Не сиди и действуй Хочешь быть принцессой, значит соответствуй Если хочешь быть